вызывающего гипертонию. В организме человека большая нагрузка в системе кровообращения падает на мелкие кровеносные сосуды артериолы. В ранней стадии гипертонии происходит попеременное сжатие артериол, и во время сна кровяное давление возвращается к норме, так как сжатие артериол уменьшается. Однако во многих случаях эти сосуды постепенно утрачивают способность к восстановлению нормального натяжения, и с течением времени отдых не вызывает возврата кровяного давления к норме. Согласно научной медицине, характер сужения артериол при высоком кровяном давлении, вероятно, можно объяснить двояко первое в связи с состоянием сверхактивности симпатической нервной системы, настраивающей организм на пессимистический лад, предрасполагая его к борьбе и поражению, что вызывает массовое сжатие артериол; второе в связи с влиянием химических веществ, циркулирующих в крови и вызывающих сужение артериол. На основании постоянных наблюдений за пациентами, страдающими гипертонией, можно предположить, что в большинстве случаев причиной заболеваний являются индивидуальные особенности характера. Большинство пациентов-гипертоников – это активные, энергичные, волевые, деятельные люди, обычно стремящиеся и старающиеся сделать как можно больше в кратчайший срок. Эти люди относятся к такому типу, который можно сравнить со скаковыми лошадьми. При тщательном опросе таких пациентов и их родственников обычно выясняется, что заболевание не было передано по наследству, а его появление обусловлено с первых дней его жизни особенностями индивидуального развития таких людей. Если наблюдать за людьми с высоким кровяным давлением постоянно в течение нескольких лет, можно выяснить многое. Например, можно на основании наблюдения сделать вывод, что это не физиологическая константа, а состояние организма, меняющейся изо дня в день, из недели в неделю в соответствии с изменениями погоды, физиологической активностью, отдыхом, характером потребляемой пищи, болевыми ощущениями нервным напряжением. Особое влияние оказывает изменение погоды. В холодную погоду наблюдается наиболее высокое кровяное давление, в жару – наиболее низкое. Там, где я работаю, давление наиболее высокое в январе и феврале, наиболее низкое – в июле-августе. Иногда при врачебном осмотре у пациентов значительно повышается давление в связи с волнением. По мере того, как человек свыкается с обстановкой врачом, успокаивается волнение, вызванное первоначальным напряжением организма, пропадает. Какова позиция народной медицины относительно гипертонии? Из продуктов питания рекомендуются наиболее богатые углеводами – фрукты, зелень, ягоды, мед – Тогда как яйца, мясо, молоко, сыр, горох, бобы, орехи, богатые белком и содержащие значительно меньше углеводов, следует употреблять умеренно. Первую предпосылку для развития гипертонии человек делает ежедневно, потребляя большое количество белковой пищи с низким содержанием углеводов. Он увеличивает потребление белка для создания в организме запасов энергии, необходимой для того, чтобы выдержать напряжение при возрастающем темпе жизни. В качестве примера можно привести африканские племена, которые убивают и съедают корову перед тем, как отправиться на охоту на льва, нападающего на домашний скот и представляющего угрозу для жизни членов племени. Потребляя белковую пищу, мясо, они создают в своем организме запасы, необходимые для выполнения такой нагрузки на организм, как охота, которая требует смелости, выдержки, силы и т.п. Такое увеличенное ежедневное потребление белковой пищи